Глава 124. Забыв обо всём на свете, я принюхалась к запаху гари и подобрала юбку, стала спускаться вниз по лестнице. В корсете громыхали зелья и артефакты. Возле огромных забаррикадированных окон первого этажа стоял с магическим мушкетом-мажордом и делал несколько выстрелов. Буф-буф-буф. Моя дорогая мебель была свалена кучей. Огромный стол подпирал двери, под ногами крошили стёкла. Я не поняла. Произнесла я, видя, как в открытое окно лезут какие-то уроды мамины в маскарадных масках. и ваши! Послышался сиплый голос кучера. Он стоял возле другого окна с топором. Гляди, как лезут! Вы тут пропали, а они собрались кучей сюда. А магистрат? спросила я, видя, как дергается дверь под натиском Либида. Там же! — вздохнул мажордом. Вы, лорда Шарпа, вычеркните из списка женихов. Я ему случайно между ног попал. — Так, между ног не стрелять, в голову можно! — крикнула я. — Мне их еще их женить, а то потом начнется. Я не мог исполнить супружеский долг, поэтому разведите меня и штаны в суде снимать. С пробитой головой еще женю, а вот со штанами не гарантия. Со слов слуг я узнала, стоило мне внезапно исчезнуть, как все потенциальные женихи города переглянулись. Кто мы? Твари, дрожащие от перспектив внезапного брака? Или права имеем? И собрались в воинственную кучку, чтобы обрушить дубину народной любви на мы скромное жилье в фешенебельном районе. «Этот особняк построен на наших слезах!» кричал воинственный кто-то, пытаясь выломать дверь. «Круши его!» «Почему ролеты не задвинули?» – спросила я, строго глядя на слух. «Я зачем ролеты заказывала у магов?» И два часа я объясняла им, что для чего они. «Так ведь задвинули. Эти два сломали», – а вот рапортовал мажордом. «Ивона, неси мой подсвечник!» – крикнула я, служанка, что мельтешила рядом, кивнула и бросилась наверх. «Нет, ну надо же! Значит, как по матросе тебе бросить девушку, так мы первые. А как жениться, девушку не догонишь!» Дверь уже ходила ходуном, грозясь открыться в любой момент. И вот она распахнулась, впуская в факельное шествие. «Так, а это у нас что такое?», – рявкнула я, отбивая подсвечником удар и вырубая какого-то прыткого лорда. Завязалась драка. «Я тебе найду невесту, чтоб на кровати ты в волосинку вытягивался!» Зарала я, вырубая еще одного. Мне распороли юбку, но подоспела кухарка с ухватом и оттеснила от меня часть нападающих. Я ее дочку замуж выдала, доказав, что пять сожительств – это не повод считать ее не девственницей.